Глава вторая. Номер 43. За эти месяцы Сергей успел привыкнуть к больничному быту. Весь январь он пролежал в госпитале, а затем каждые две недели приходилось являться на процедуры и анализы. Белые халаты успели надоесть, но майор понимал, что без этого не обойтись. Он болен, выбирать не еще. Значит, еще одна больница. Его отвезли туда этой же ночью. Осматривать не стали, переодели в новенький серый халат и поместили в небольшую палату на четвертом этаже. Спать не хотелось, и Сергей потратил остаток ночи для того, чтобы как следует осмотреться. Палата для двоих, но одна койка предусмотрительно вынесена. Микрофон где-нибудь за зеркалом. Стены недавно выкрашены. Мебель только что с фабрики. Да и вся больница новенькая, словно с иголочки. Майор уже знал, что находится в одном из самых лучших лечебных заведений столицы. Больница находилась не в самом городе, а в нескольких километрах южнее. Из окна можно было разглядеть темные пятна рощиц, пересекаемые широкой, блестевшей в лунном свете рекой. Небольшой балкон, куда вела дверь, решетки, запирающиеся на ночь. Решетки выглядели надежно. Но Сергей, не удержавшись, проверил. «Да, не открыть». Все, как ему и объяснили. Под утро он все-таки уснул. Товарищ Иванов не ошибся. На рассвете Сергей чувствовал себя особенно слабым. В такое время лучше всего было спать. Странно. Но за эти месяцы он еще ни разу не видел снов. Просто мрак. Безымянная чернота. День прошел скучно. хотя и оказался наполнен событиями. После обхода Сергея долго водили по кабинетам. Снова, как и в Ленинграде, бесконечные анализы, расспросы, сочувственные кивки. Товарищ Иванов обещал, что здесь ему смогут помочь, но в это верилось слабо. Правда, тут никто не удивлялся его болезни и не заводил речь и о эмофической травме. Кажется, майор был здесь не первым с такой странной формой амнезии. Впрочем, суета не мешала думать. Он не только больной, и даже не столько. В одной из палат неподалеку от палаты Сергея помещен особо опасный государственный преступник. Умный, опасный, а главное, знающий некую тайну, представляющую огромный интерес для обороны страны. Вернее, знавший. Несколько месяцев назад он потерял память. Совпадение сразу же насторожило. Конечно, Сергей – майор НКГБ, а неизвестный сосед – Зек, доставленный сюда прямо из мест заключения. Но ведь и сам Пустельга находится в розыске. Однако роли уже распределены. Он – гончий пес, преступник – волк. Задание важное, срочное, но, в общем, не особо сложное. Трудности были чисто технические. Зек знал, кто он такой. К тому же палата, естественно, охранялась. Прямой допрос мог не дать результатов, преступник отказывался отвечать, ссылаясь на потерю памяти. Значит, следовало организовать встречу между двумя собратьями по несчастью. Помогли все те решетки, имея ключ от них, можно легко переходить с балкона на балкон. Несколько дней назад одна из медицинских сестер, якобы случайно, оставила связку ключей так, чтобы обитатель охраняемой палаты имел возможность ими завладеть. Сделано все было, конечно, по-дилетантски, но преступник не имел оперативного опыта, и все сработало с первого же раза. К тому же ключи искали, медсестра со слезами ходила по палатам, охрана расспрашивала больных, так что выглядело все вполне достоверно. В первую же ночь Азек выжидал, но уже на следующую вышел на балкон, начав свое первое путешествие. Бежать не пытался. а зато обошел всех ближних и дальних соседей, пытаясь завязать знакомство. Так продолжалось три дня, а на четвертых в палату, находившуюся рядом с той, где обитал потерявший память, поместили нового больного – майора Сергея Павленко. Итак, задание не из сложных, но что-то с самого начала не понравилось Сергею, и это что-то было очевидным. Преступник такой же больной, как и он сам. Но майора ожидала благодарность, может, даже награда, а неизвестного Зека в, слу... в лучшем случае пожизненное заключение в стенах больницы, а скорее всего колыма, где он быстро превратится в лагерную пыль. Конечно, он опасный враг, но те, что искали пропавшего пустельгу, то рассчитали его врагом народа. А что будет дальше? Товарищ Иванов действует по приказу Сталина. а у вождя могут быть свои соображения по поводу сохранения государственных тайн. То, что честь с каким-то подозрительным майором, вдобавок живущим под чужой фамилией, не станут, Сергей не сомневался. Достаточно просто позвонить дежурному в большом доме и сообщить, где находится беглый враг народа Пустельга. Возможно, это произойдет не сейчас, а через месяц, в крайнем случае через год, если, конечно, странная болезнь не добьет его раньше. Итак, больной охотится за больным. Враг разоблачает врага. Вечером, когда за рощами медленно гасли последние лучи солнца, Сергею стало легче. Темнота несла с собой бодрость, холод немного отпускал, и происходящее начинало казаться не таким безнадежным. Он выкрутится. Пса опускают за волком. А если пес и волк... Да. если пес и волк поищут себе более полезное занятие, чем рвать друг друга на чужую потеху. Время тянулось медленно, на Пустельга не спешил. Это была удача. Тихая ночь, темная комната, кровать и много, очень много свободного времени. Очень кстати. Любое дело следовало тщательно продумать. Если верить собственной биографии, когда-то Сергей Пустельга был неплохим оперативником. Не пора ли применить навыки для личной пользы? Легкий стук. Сергей быстро взглянул на светящийся циферблат наручных часов. Начало второго. Началось. Стучали в балконную дверь. Сквозь стекло можно было разглядеть чьи то темный силуэт. Стук повторился. Майор усмехнулся, вскочил и быстро подошел к двери. Неизвестный стоял на балконе. На нем был такой же серый халат, а на голове нечто напоминающее берет. Разумно. Апрельская ночь не баловала теплом. «Гостей принимаете?» Голос показался приятным и даже веселым. Сергей кивнул и открыл дверь. «Добрый вечер!» Неизвестный вошел в комнату, быстро огляделся, протянул руку. «Позвольте отрекомендоваться. Ваш сосед, палата номер 43». Чтобы, короче, просто 43. 41 Сорок принимая правила игры, представился майор, запоздало, подумав о том, что его рукопожатие будет плохой рекомендацией. Однако 43 третий, казалось, не обратил внимания на то, что так смутило Прохора Карабаева. Рукопожатие было крепким, рука теплой, даже горячей. Ну как, сидим. 43 третий усмехнулся, продолжая разглядывать палату. «Сидим», — согласился Сергей. «Кстати, присаживайтесь». «Благодарствую. Вас недурно устроили, уважаемый сорок первый. Одиночек, прямо как у меня. Надеюсь, мой визит вас не слишком обеспокоил. Не удержался, вы же новенький. Вдобавок мой сосед и, так сказать, собрат по несчастью. Тот же диагноз, а это почти то же самое, что сесть по одинаковой статье. Юморок же у вас». «Зэк ему понравился». 43 третий явно не терялся даже в подобной ситуации. «В самый раз не согласился гость. Под петлей и шутки висельные. Впрочем, прошу прощения. Вы, быть может, пребываете в состоянии мрачной хандры? Или желаете слегка побуйствовать? Ни в коем случае!» Сергей невольно улыбнулся. «Просто вы появились несколько неожиданно. Но вы не спали, быстро отреагировал 43 третий, И майор понял, что зэк не только умен, но и наблюдателен. Бессонница или плохо спится на новом месте? Вероятно, и то, и другое. Пусть Ильга понял, что надо переходить в наступление. Откуда вам стало известно про мою... статью? а, -а, -а. Для пациента подобного заведения вопрос весьма разумен. Узнал просто. Мой лечащий врач, млейшая Любовь Леонтьевна, Мне очень сострадает и развлекает всякими новостями этого скорбного дома. Лечащий врач Сергей вспомнил тех, с кем удалось общаться с прошлым днем. Такая симпатичная девушка, высокая, немного длинноволосая, со шрамом на правой щеке. Ну, вот, только и заметили, что длинный нос и шрам, покачал головой 43 третий. Между прочим, она здесь чуть ли не единственная, кто действительно сочувствует нам, грешным. остальные все больше по долгу службы. А нас, спятивших, не обмануть. Сразу ясно, для кого ты человек, а для кого кролик. Ну вот, узнать было просто, но любопытство мое еще более выросло, когда я увидел, что вы, уважаемый 41-й, оказались в одиночке. У вас, я вижу, даже вторую койку вынесли. Майор мысленно обозвал тех, кто готовил операцию идиотами. Ну, конечно, в палатах больные помещались по четверо, в крайнем случае по двое. Хоть бы койку оставили. Но ведь вы тоже в одиночке? Да, именно что в одиночке, да еще с двумя молодыми людьми за дверью. Правда, как выяснилось, не особо бдительными. Но у меня особый случай. Я уважаемый сорок первый в некотором роде злодей. Не испугались? Нет, вздохнул Сергей, еще не вижу повода. Надеюсь, вы не старушку-процентщицу прикончили. 43-й негромко засмеялся, а затем достал из кармана халата пачку папирос. Вы не возражаете? Вообще-то можно выйти на балкон, но там сегодня на диво прохладно. Нет, заторопился майор, потом проветрим. Разрешите и мне что-то потянуло. Прошу. Щелкнула зажигалка. За короткие секунды, пока они по очереди прикуривали, Сергей постарался лучше рассмотреть соседа. Сорок третий был старше его лет на 10, а выглядел еще старше. Худое, изможденное лицо, залысины, глубокие складки возле губ. Похоже, зэку довелось немало перенести, прежде чем он попал в отдельную палату на четвертом этаже. Лишь глаза оставались молодыми, веселыми и очень внимательными. Так вот, насчет старушки. Глубоко затянувшись, продолжал зэк. «Старушек не изводил. Зато у меня 58 восьмая с каким-то скверным хвостом. Четвертак в зубы. Отсюда и такое внимание. Отдельная палата, да еще с охраной. Таких, как я, тут еще двое. Но оба не на нашем этаже. Есть, правда, одиночки без охраны, вроде вашей. Но там сидят люди почтенные, свихнувшиеся на строительстве социализма. Стало быть, и вы... «Свихнулся на строительстве социализма», — охотно подтвердил Сергей. «Ага, на большого начальника не похоже. Значит, инженер или конструктор?» «Нет», — Сергей помолчал секунду, а затем решился. «Я старший лейтенант госбезопасности. По обычному счету майор». «Да ну!» — зэк даже пристал. «Вот так встреча! Но вас-то за что? Ну, то есть, извините...» А вы-то каким образом умудрились с катушек съехать? Честно? Если желаете. Усмешка погасла, глаза зэка смотрели строго и внимательно. Не знаю. Ясно. Сорок третий помолчал, затем пожал плечами. А в общем, забавно. Почему мне о моем прошлом почти не рассказывают, понять можно, чтобы ненароком не спятило окончательно. А что же вам о ваших подвигах не рассказывают? чтобы ненароком не спятил окончательно». Нашел в себе силу усмехнулся Сергей. 43-й удивленно поднял голову. «Вы что, действительно так думаете?» «Да», — кивнул майор и вдруг понял, что говорит правду. «Тогда понятно», — протянул гость. «С такими-то мыслями...» «Ну ничего, вылечат, вспомните о славном прошлом, снова станете на боевую вахту». — Да, прелюбопытно. — Где еще можно встретиться в такой непринужденной обстановке? — Но все-таки не очень понятно. Меня держат здесь не потому, что я болен. Чтобы варить лес, уважаемый 41-й памяти не требуется. Просто они вбили себе в голову. Зэк не закончил мысль. Сергей же не стал настаивать. — Зачем торопить, когда человек сам желает выговориться? — Вы хотите спросить, что мешает мне работать? подхватил он. «Вообще, так говоря, оперативник без памяти не очень-то полезен. Но главное не в этом, товарищ 43-й». Гражданин 43-й спокойно поправил зэк. «Гражданин 43-й, дело в том, что я действительно болен. Вначале меня уверяли, что это все последствия травмы, но... Рукопожатие вас не смутило? У меня температура ниже обычной на целый градус. Про и мелочи не говорю». — Ого! — зэк произнес это без особого выражения, просто констатируя факт. — Здорово, это вас! Мне то жаловаться нечего. Здоровья хоть сейчас в Нары, Куда вы нас, грешных, направляете. Не помню ничего. потому да, что это и к лучшему моему положении. Хотя нет, вру! Он негромко засмеялся. — Ни отца, ни матери припомнить не могу. Зато могу прочитать вам любую оду рация на выбор, когда я их успел выучить. И древнегреческий помню, и английский. Чушь, правда? Слова появляются словно ниоткуда. Они какие-то чужие, негромко добавил Пустельга. Сорок резко повернулся. У вас тоже? Словно кто-то подсказывает. Но вы знаете, что это уже не ваше. Словно тот, кто ушел, оставил кое-что из багажа. Сравнение понравилось. Кое-что из багажа. даже ушел тот, кому багаж принадлежал. «Знаете, вновь — вновь рассмеялся зэк, — мне это напоминает милую беседу грабителя с домовладельцем. Помните о Генри?»